Глава третья Мы долго смотрели друг на друга. Выражение ее глаз подсказало мне, что она не замедлит выстрелить при малейшем поводе для этого с моей стороны. Поэтому я так и застыл, не успев вытащить руку из кармана Карла. — Убери руку! — приказала она. Я неторопливо вытащил руку из чужого кармана. Карло зашевелился, повернулся на бок и издал громкий гортанный звук. — Отойди от него, — резко сказала она. Я встал и попятился. Карло поднялся на четвереньки, потряс головой, потом с трудом встал. Он постоял, пошатываясь, будто на ватных ногах, затем обрел устойчивость, снова потряс головой и посмотрел на меня. Я ожидал увидеть на его лице бешеную злобу, но он вдруг снова заулыбался. — От не думал, что ты такой смелый парень, — сказал он, и осторожно ощупал голову. — Давненько уже меня так не били. Неужто ты и вправду подумал, что я такой дурак и стану таскать эту записку? — Попытка не пытка, — ответил я. — А что все это значит? — нетерпеливо спросила Майра. «Что еще за игры? Кто он?» Пистолет она не опускала и не сводила с меня глаз. «А это Досон. Я тебе о нем рассказывал. В пятницу он повезет товар в ниц Карло снова потрогал голову и поморщился. «Посмотрите, что вы, обезьяны, натворили! Убирайтесь отсюда!» — сказала она. «Ну, выметайтесь оба!» «А, хватит!» — сказал Карло. «Вечно ты шумишь!» — Мне надо поговорить с тобой. Он повернулся ко мне. — Давай, парень, отваливай. И не вздумай повторить этот номер. В следующий раз я тебя не спущу. Я снова напустил на себя удрученный вид. — Ухожу, — сказал я, и понуро направился к двери. Майра окинула меня презрительным взглядом и повернулась ко мне спиной. Проходя мимо... Я выхватил у нее пистолет и так двинул ее плечом, что она отлетела на одной из кресел, а сам быстро развернулся и взял Карло на мушку. — Окей, — сказал я. — Дай-ка сюда бумажник. Он долго стоял, как завороженный, а потом запрокинул голову и захохотал, да так громко, что аж стекла задрожали. — Ну и ну! Ну, мора! — проревел он, хлопая себя поляшком. — Вот это наглость! — — Давай бумажник, — сказал я, и в моем голосе зазвенели нотки, от которых он оцепенел. — Слушай, дурашка, записки здесь нет, — сказал он, и в его лице появилась жестокость. — Не хочешь слопотать пулю в ногу? Бросай сюда бумажник. Мы уставились друг на друга. Он понял, что я не шучу. Он вдруг ухмыльнулся, вытащил бумажник из заднего кармана и швырнул к моим ногам. Держа Карло на мушке, я наклонился, поднял бумажник и, опершись о стену, просмотрел его содержимое. Он был набит банкнотами по десять тысяч лир, но других бумаг я не обнаружил. Майра с ненавистью смотрела на меня. Ее глаза горели. Ничего, парень, а? бросил ей Карло. Почти такой же крепкий, как я. Но мы подрезали ему крылышки, и ему придется сделать, что велят. Правда, корешок? Я швырнул ему бумажник. — Похоже на то, — сказал я. — Но смотри, это будет не так легко. Я положил пистолет на стол и вышел. Вслед мне донесся раскатистый смех Карлу. Когда я спустился по ступенькам, все еще шел дождь. У двери стоял темно-зеленый Рено, а за ним Кадиллак. Я опустился бегом, добрался до улицы и продолжал бежать до своей машины. Я быстро доехал до дому, оставил машину на улице, взлетел по лестнице и в гостиную. Не снимая плаща, я позвонил в Международное сыскное агентство и попросил Сарти. Застать его на месте я особенно не рассчитывал, так как было уже почти половина одиннадцатого, но он чуть ли не сразу же взял трубку. «Тут Рено, о котором я говорил, стоит у виллы Палестра на бульваре Пауло Вернезе, сказал я. «Немедленно пошлите несколько человек. Я хочу знать, куда поедет водитель. Поосторожней, он, вероятно, будет ожидать хвоста». Сарти сказал что немедленно этим займется. Я слышал, как он отдавал кому-то распоряжение послать людей к Вилли майры Когда он закончил, я спросил. — У вас есть новости для меня? — Завтра к утру кое-что будет, сеньор. — Я не хочу, чтобы вы приходили сюда. Моя квартира под наблюдением. Иначе бы откуда Карло знать, что днем ко мне заглядывал Карлотти? Я велел Сарти прийти в десять утра в пресс-клуб. Он сказал, что придет. Сбросив плащ, я отнес его в ванную, а сам вернулся в гостиную, налил себе приличную дозу виски и сел. Челюсть болела. Мне было тошно от самого себя. Но вытащить меня из переделки, в которую я попал, мог только я сам. Завтра воскресенье. В понедельник предстоит лететь в Неаполь, чтобы присутствовать на дознании у следователя. А в пятницу мне придется отправляться в Ницу, если только к тому времени я не смогу доказать, что Хелен убил Карло. Времени почти не оставалось. Я был уверен, что убил ее он. Но не понимал, почему именно. Безусловно, не только ради того, чтобы подцепить на крючок меня. Эта мысль пришла уже после убийства и, вероятно, после того, как он обнаружил оставленную мною записку. Так почему же он ее убил? Она приносила ему прибыль. Он помыкал ею, как хотел. Торговец с наркотиками всегда помыкает своими жертвами. Если, разумеется, жертва случайно не узнает о торговце что-то такое, что дает ей большую власть над ним, нежели он имеет над ней. Хелен была шантажисткой. Неужели она до того обезумела, что пыталась шантажировать Карло? Она бы не пошла на это, если бы не нашла что-то такое, что оказалось для Карло сущим динамитом, и не была уверена, что Карло придется подчиниться ее требованиям. Неужели она обнаружила какую-то улику, которая действительно поставила Карло в опасное положение? Если так, она, прежде чем нажать на Карло, где-нибудь надежно спрятала эту улику. Тот факт, что он ее убил, доказывал, что либо он нашел эту улику и уничтожил ее, либо же Хелен просто не успела сообщить ему, что улика надежно спрятана а он, как только она принялась угрожать, столкнул ее с утеса. Неужто все именно так и произошло? Сомнительно, хотя и возможно. Заполучи я эту улику, и я бы обезвредил Карло. Если улика действительно существует, то где же Хелен ее спрятала? На квартире? В банке? В сейфе? Насчет квартиры я ничего не мог поделать. Там Карлотти выставил охрану. Узнать, был ли у нее сейф, тоже не так просто. Но прежде чем в понедельник улететь в Неаполь, я мог заглянуть в ее банк. Вероятно, я понапрасну тратил время, но мне нужно было обдумать все варианты. Этот казался многообещающим. Я все еще обсасывал его... Когда полчаса спустя зазвонил телефон. Снимая трубку, я глянул на часы у себя на столе. Было одиннадцать-десять. Я выследил Рено, сеньор Досон сказал Сарти. Владелец Карло Манкини. У него квартира на Виа Брентини, над винным магазином. Он сейчас там заходил переодец. Уехал пять минут назад, в вечернем костюме. — Окей, оставайтесь на месте. Я сейчас приеду, — сказал я и положил трубку. Натянув промокший плащ, я вышел, сел в машину и через двадцать минут добрался до Виа Бринтини. Оставив машину на углу, я быстро зашагал по улице, пока не увидел толстую фигуру Сарти, укрывавшегося от дождя в темной подворотне. Я стал рядом с ним. Он не вернулся? Нет. Я зайду посмотрю. Сарти скорчил гримасу. Это противозаконно, сеньор, — сказал он безо всякой надежды. — Спасибо за информацию. Вы не знаете, как туда войти? Винный магазин находился напротив. Там была боковая дверь, которая, очевидно, и вела в квартиру наверху. Замок несложный, сказал Сарте, и, порывшись в кармане, сунул мне в руку связку отмычек. Это тоже противозаконно, сказал я, улыбаясь. Вид у него был удрученный, да, сеньор? За мою работу возьмется не каждый. Я пересек пустынную улицу, глянул, задержавшись на мгновение в оба ее конца, вытащил фонарик и осмотрел замок. Как и сказал Сарти, он оказался несложным. Я открыл его с третьей или четвертой попытки, толкнул дверь и тут же закрыл ее за собой. Снова включил фонарик и быстро поднялся по оказавшейся передо мной лестнице. На площадке стоял запах вина и пота, а также сигарного дыма. Моему взору предстали три двери — Открыв одну, я увидел маленькую грязную кухню. В раковине были свалены грязные кастрюли и две сковороды, вокруг которых хлопотливо жужжали мухи. На столе на куске промасленной бумаги лежали остатки еды — хлеб и колбаса. Я прошел по коридору и заглянул в небольшую спальню, двуспальная кровать, Незаправленная, с грязными простынями, засаленной подушкой, по полу разбросана одежда, на розетке висит нестиранная рубашка, пол был усыпан табачной крошкой, а от вони в комнате я чуть не задохнулся. Я попятился и прошел в гостиную. У нее тоже был такой вид, как будто в ней какое-то время жила свинья. Под окном стояла большая кушетка, у камина два кресла. Вся мебель была грязной до нельзя. На столике шесть винных бутылок, три из них пустые. На пыльной каминной доске ваза с увядшими гвоздиками. Стены заляпаны жирными пятнами, на полу табачный пепел. На одном из подлокотников кресел примостилась большая пепельница с окурками. Три окурка были от манильских сигар. Я взял один и осмотрел. Он показался мне в точности похожим на тот, что я нашел на вершине утес. Я положил его в карман, оставив два других. У одной стены притулился старенький письменный стол, заваленный пожелтевшими газетами, киношными журналами и фотографиями обнаженных девиц. Я принялся открывать ящики стола. Большинство из них были забиты всяким хламом, который скапливается у неряшливого мужчины. Но в одном из нижних ящиков я обнаружил новенькую сумку из тех, что авиакомпания Transworld Airlines выдает пассажирам для ручной клади. Я вытащил ее из ящика, раскрыл застежку и заглянул внутрь. В сумке ничего не оказалось, кроме скатанного в комок кусочка бумаги. Я разгладил его и увидел, что это дубликат обратного билета из Рима в Нью-Йорк, датированного четырьмя месяцами раньше и выписанного на имя Карло Манкини. Несколько секунд я стоял и смотрел на билет. Мой мозг лихорадочно работал. Вот, вот доказательство того, что Карло был в Нью-Йорке до того, как Хелен улетела в Рим. Ну и что? А встречались ли они в Нью-Йорке? Сунув билет в бумажник, я положил сумку на место. Хотя я провел в квартире еще полчаса, больше ничего интересного не нашел, как не нашел и своей записки Хелен. Выйти снова под дождь, На свежий воздух оказалось облегчение. Сарти был очень встревожен. «Заставляете меня нервничать», — сказал он. «Вы пробыли там чересчур долго?» Голова у меня была слишком забита всякими мыслями, чтобы еще переживать из-за его нервов. Сказав ему, что в десять утра буду в пресс-клубе, я ушел. Вернувшись к себе, я послал следующую телеграмму Джеку Мартину, репортеру судебной хроники Нью-Йоркской Вестерн Телеграм. Сообщи все, что сможешь найти о Карло Монкине. Темноволосый, грубоватые черты лица, широкоплечий, высокий, на подбородке белый зигзагообразный шрам, позвоню в воскресенье. Срочно, Досон. Мартин знал толк в своем деле. Если для визита Карла в Нью-Йорк Был какой-то повод, ему наверняка об этом известно.